Глава 12. Подойти к мидпунту оказалось страшнее, чем бороться с неуправляемой стихией. На её счастье посетителей не было. Проглотив противный липкий страх, Маша толкнула старую скрипучую дверь, поискала глазами Диму. Он пил чай возле окна, видимо, не ожидая, что она явится так скоро. Извини меня, робко встала Маша возле двери. Надеюсь, ускользнуть в случае чего обратно на улицу. За что? Торопливо поставил он чай на старый, испичёрённый трещинами стол, за которым обычно выписывают рецепты, и повернулся к ней лицом. За то, что повела себя так глупо. Мне не следовало лезть в воду. Да, не следовало. Дима достал фонаридоскоп. Подними майку, я тебя послушаю. Маша послушно выполнила его просьбу. Слегка поморщилась от прохладного прикосновения феддоскопа. "Вроде всё в порядке", вздохнул доктор. "Но после обеда лучше полежи в постели. На сегодня приключений достаточно". "Хорошо", согласилась Маша. Дима отвернулся, давая понять, что приём окончен. Она ещё немного постояла, не желая верить в его холодность, но доктор не собирался продолжать разговор. И Маше ничего не оставалось, кроме как уйти с гордо поднятой головой. На улице моросил мелкий дождик, и ей снова захотелось плакать. Было жутко досадно, что всё так глупо обернулось. Хорошо, что близился обед, и у неё просто не было на это времени. "Ну как твой поход в медпункт?" оживлённо спросила Диана, когда Маша открыла дверь в комнату. "Никак", развела Маша руками. Вряд ли он ещё раз захочет заговорить со мной. Не верю. Диана достала из шкафа тёплый спортивный костюм красного цвета. Он практически выставил меня из медпункта своим безразличием. Натягивала на себя чёрную кофту от костюма Маша. Может, ему надо было побыть одному? Ты же сама говорила, что он человек настроения. Не думаю, расстроенно покачала головой Маша. Ладно, пойдём обедать. В столовой её самые худшие опасения подтвердились. Противный доктор вёл себя так, будто вообще с ней не знаком. Маша желала провалиться сквозь землю, лишь бы больше не встретить его на своём пути. После обеда она всё же выполнила его предписание и забралась под одеяло. За окном дождик не заканчивался, и ей было очень грозно. Диана заварила ароматный чай из трав и протянула одну кружку Маше. Приняв из рук подруги чай, Мария с тоской выглянула в окно, понимая, что Дима больше не придёт. Она надеялась хотя бы украдкой увидеть его в дверях медпункта. Вспомнился прошлый вечер, его неожиданный визит к ней в комнату, подаренная коробочка марципана и веселье на танцполе. Больше он никогда не притянет её к себе в танце и не заглянет в глаза. Зачем она так глупо повела себя на пляже? "традаешь по доктору?" понимающе улыбнулась Диана и села рядом с Машей на её кровать. "Думаешь, он больше никогда ко мне не подойдёт?" повернулась девушка к подруге. "Не знаю", отпила глоток ароматного чая Диана. "Всё зависит от его настроения. И что мне теперь делать, до тех пор, пока оно у него не изменится?" с горечью спросила Маша. "О, мне кажется, в ближайшие трое суток нам будет чем заняться." С любопытством вытягивала шею в сторону окна Диана. Маша прихватила её взгляд и тоже высунулась в окно. На столбике рядом с медпунктом один из сотрудников базы старательно клеил афишу. Девушки впились глазами в крупные буквы. Текст гласил: Только один день сегодня вечером на малой сцене выступает группа Бас Карабас. Вход совершенно бесплатный. «Не пропустите легенду современного рока!» Подруги переглянулись. В утренней суете они совсем забыли про Максимилиана Расторгуева. «Кто сочинял эту афишу?» – выркнула Маша. «Какая легенда! Они ничем не выделяются среди остальных групп нашего города!» «Придется пересидеть в комнате все три дня!» – потерла лоб Диана. «И как ты себе это представляешь?» – не выдержала Маша. «И как ты себе это представляешь?» – не выдержала Маша. Мы умрём от скуки. Тогда давай найдём себе развлечения вне лагеря. Сходим пешком по пляжу в ближайший посёлок. Лёшка говорил в обрау много интересного. Ещё можно прогуляться в палаточный городок, что на правой горе. Не хочу. Море ж термит и идти по пляжу, когда над головой нависают огромные камни, не особо приятно. К тому же, дождь размоет тропинку, по которой вы с Лёшкой поднимались на гору. Для меня приключения закончены. А давай дождёмся ужина и разведаем обстановку. Ты прямо блещешь креативом. Хотя, похоже, других вариантов нет. Я надену на голову капюшон от спортивной кофты. Вряд ли Максимилиан будет присматриваться к девушкам в столовой. Точно. А если ты не будешь наносить косметику и вовсе зайдёшь за парня? Оживилась Диана. За парня? Немного обиженно покосилась на подругу Маша. Я что, так плохо выгляжу? Да нет, выглядишь ты прекрасно, тоже поспешила заверить её Диана. Ну под капюшоном длины волос не видно, а костюм у тебя чёрного цвета. Наденешь мои чёрно-белые кеды, и никто не догадается, что ты Маша Филатова. Да, я так и сделаю, Маша открыла тумбочку и достала тоник с сиреф остатки косметики. Ужин прошёл спокойно. Маша испытывала небольшой дискомфорт из-за кедов, они противножали. У Дианы размер ноги был меньше, а ещё она почувствовала удовлетворение, заметив лёгкое замешательство в глазах Димы, прямо такие отпрянувшего от её жутко мрачного образа в дверях столовой. "По-моему, ты нанесла нашему доктору непоправимую душевную травму", хихикнула Диана. "Я думаю, он это переживёт" пробурчала Маша. Благо, утешительниц на пляже полно. После ужина все торопились на местную концертную площадку увидеть музыкантов, а Диана и Маша заперлись в своей комнатке. Кто-то настойчиво постучал в дверь. «Девчонки, вы там? Откройте!» Услышали они сдавленный голос Витька. Хихикнув, бросились открывать. «Вы где пропадаете?» обиженно рассматривал подруг Витя. «А та, Светек!» Машкин бывший здесь, зашептала Диана, как можно убедительнее, и плотно прикрыла дверь. Он мечется по базе. Мы прячемся уже вторые сутки. У него пистолет имеется. С опаской выглянул из окна комнаты Витёк. Ему пистолет ни к чему. Он сам по себе бешеный. Дико вращая белками глаз, прошептала Диана. Маша не выдержала и издала сдавленный смешок. Машка, ты чего такая страшная? Совсем как доктор час назад отпрянул от неё ветёк. "Маскировка", с трудом сдерживая смех, проговорила Маша. "А я, кстати, принёс тебе кое-что, думал пригодится". Поправив выгоревшую чёлку, красавец полез в карман объёмной толстовки. Выудил оттуда нечто напоминающее целлофановый пакет, протянул Маше. "Что это?" безгливо уставилась она на пакет. "Парик". «Я вчера подвозил музыкантов, и они забыли его в машине». Маша и Диана с интересом заглянули в пакет. Там действительно лежал парик. Короткая стрижка белоснежного цвета. «Он мужской, его кто-то носил», – поморщилась Маша. «Тебе будет в самый раз», – тут же подпрыгнула к ней Диана. «И можно будет посмотреть концерт?» Маша нерешительно потрогала парик. «Но разве можно было отказаться?» от интересного приключения и остаться в комнате, когда вся база на концертной площадке. Я согласна. Помогите его надеть. Парик должен был смотреться естественно. Диана и Ветёк долго пыхтели, стараясь расрудить узел из длинных тёмно-русых волос. Но тёмные пряди отчаянно сопротивлялись, не желая прятаться под уродливым мужским париком. Вроде получилось. Вытер пот со лба Ветёк, На зеркало посмотри. Маша взглянула на себя в бадинистом пореке и вскрикнула от ужаса. "Думаю, мы сможем к тебе привыкнуть", понимающе закивала Диана. "Это ведь всего лишь на один вечер, да?" В глазах у Маши стояли слёзы. "Надеюсь, только постарайся не попадаться на глаза Диме. Такое он точно не сможет пережить. Теперь тебя будут звать Маш. Наш близкий друг из соседнего посёлка философски произнёс Витёк. Диана засмеялась, а Маша испипелила тугого на умные мысли Витька убийственным взглядом.